Глава 5. Альвера находился в тюрьме уже более года. Тюремное заключение оказалось не таким, каким он себе его представлял. В некоторых отношениях было лучше, в других хуже. Он предполагал, что дни и ночи будет думать о ждущей его участи. В действительности думал о ней теперь довольно редко, и как ему казалось, почти равнодушно. Страдал он в тюрьме преимущественно от дурных условий жизни, от скуки и от безделья. Он очень изменился. Перемена произошла в нем не столько от преступления и от ожидания казни, сколько от страшного удара бутылкой, полученного им при аресте. В первые дни мучительная боль заглушала у него все другие чувства. Вначале он давал показания, почти ничего не соображая. Тюремный врач сказал, что у этого заключенного, вероятно будет горячка или воспаление мозга, тогда придется перевести его в больницу. Но горячки с ним не случилось, и он оставался в камере. Дантист удалил корни разбитых и выбитых зубов, изо рта перестала сочиться кровь со слюной. Боль понемногу прошла, и лицо перестало быть опухшим насколько он мог судить на ощупь да еще по отражению от поверхности блестящих предметов изредка ему попадавшихся в камере таких предметов не было но они были у следователя Все же удар очень на нем отразился в редкие минуты прежней душевной жизни преимущественно по ночам ему казалось что он впал или впадает в идиотизм. может быть этот удар лишь вызвал быстрое развитие идиотического начала, которое было во мне и прежде с усмешкой думал он но так как сам это думал то этому почти не верил своё положение он обсудил трезво и относительно своей участи не заблуждался особенно после того как узнал что раненный им полицейский умер Само по себе это на него не произвело большого впечатления, но он понял, что кончено, что никаких шансов на спасение жизни у него нет. Грабитель убил двух человек, в том числе их полицейского, иностранец, грязный иностранец. Впрочем, один шанс из тысячи был, если в составе присяжных подобрались в большинстве враги существующего строя, коммунисты, анархисты, левые социалисты. Это был совершенно невероятно. Шесть или даже семь человек из 12. Да. Они, конечно, и подбирают людей для своего суда. Не раз ему приходила мысль о самоубийстве. Способ мог быть как будто только один разбить себе голову о стену. Он часто приглядывался к стене, которая снизу метра на два почему-то была выкрашена черной краской, пахнувшей чем-то вроде креозота. Если заложить руки назад и с разбегу удариться головой. но какой разбег на три шага. И силы не хватит, и вернее Не умрёшь, а лишь причинишь себе тяжкую рану и совсем превратишься в идиот. Да и не стоит. Такая смерть мучительна и Повеситься было крайне трудно. Против этого властями принимались смерть. Зарезаться тоже почти невозможно. Парикмахер, обходивший заключенных раз в неделю, не выпускал бритвы из рук. Альвера от бритья отказался из брезгливости. ему были противны бритвенные принадлежности тюрьмы. Он отпустил бороду. Этим вдобавок скрывались следы удара. Вначале целый день нервно ерошил щетину, потом привык. Обдумав все, он оставил мысль о самоубийстве. Как ни странно, к своему делу он в мыслях почти никогда не возвращался. В первую же ночь наполовину в бреду вспомнил было кабинет масье Жартье. Затрясся слабой дрожью и позднее запретил себе об этом думать, чтобы не ослабеть. Когда приходили воспоминания, дёргался, мотал головой и действительно отгонял мысль об этой сцене, что ставил себе в большую заслугу. Вел он себя именно так, как решил прежде, считаясь с возможностью неудачи. Тогда решено было в случае провала изображать гордую усмешку. Он ее и изображал, больше впрочем, именно по воспоминаниям. Так себя вели Анри Казериу, другие знаменитые анархисты. Ему, правда, иногда казалось, что дела Казериу или Анри были выигрышнее. Может быть, не стоило убивать несчастного небогатого старика но это большого значения не имело. Равошоль совершал именно такие убийства, не говоря уже о Лосэнер. Альвер старался об этом не думать, отгородившись от всего и от всех гордых усмешкой. Изредка сочинял план защитительной речи, собирался сказать им всю правду. Газет в тюрьме не было, и ему не было известно много ли шума произвело его преступление. Но в коридорах, когда его вели к следователю, люди смотрели на него с ужасом и любопытством, кое-кто высовывался из дверей, щелкали аппаратами фотографа. Он поэтому догадывался, что шума было немало. Тоже чувствовался и в неопределенно почтительном отношении к нему товарищей по заключению. Все это было скорее приятно, когда первый фотограф навел на него аппарат, Альвера не сделал обычной непонятной попытки закрыться руками в наручниках, а напротив, приостановился с усмешкой: "Хочешь снимать? Сделай одолжение". В первый же день какими-то окольными путями до него дошли предложения двух адвокатов взять на себя его защиту. Это тоже свидетельствовало о шуме. Он и в том своем состоянии понял, Что верно, адвокаты молодые, желающие сделать себе карьеру на его славе. Тогда же откуда-то появился Серизие. Имя это было ему знакомо по парламентским отчетам газет, но он не был уверен, что толстый адвокат тот самый, может быть, однофамилец. Спросить казалось неудобным. В таком вопросе было бы он чувствовал нечто светское и следовательно никак не подобающее его положению. Позднее при прогулке подвору он от другого заключенного узнал, что это тот сирися. Тебе повезло. Это мастер своего дела, бывший министр, сказал ему заключённый, сделанный завистью. Настоящей зависти к нему, конечно, никто чувствовать не мог. В тюрьме все понимали, что его песенка спета. Он усмехнулся, однако был доволен. Больше, впрочем, и счастлив. Почему-то его еще заинтересовало, получил ли адвокат от Вермандоа деньги и сколько именно. Но спросить об этом тоже было неудобно. Первая беседа с защитником продолжалась всего минут пятнадцать. Альвера даже плохо помнил в подробностях, о чём они собственно говорили, смутно вспоминал, что Сери хотел добраться до его души и был, видимо, недоволен не добравшись. Адвокат сказал, что все будет зависеть от состава присяжных, заранее ничего предвидеть нельзя. Безнадежных дел нет, мой друг, заявил он бодрым, и энергичным тоном и вскользь намеками дал понять, что будет строить защиту на внезапном ума На внезапном? переспросил Альвера и замолчал. На прощание селезья! — пожелав ему бодрости, сообщил, что сидеть придется долго, этим давал понять, что до казни еще, во всяком случае остается немало времени. Пока вас будет посещать моя помощница. Она очень дельная, толковая барышня, и все будет мне докладывать подробно и точно. Вы можете быть совершенно спокойны. Я буду следить за вашим делом самым внимательным образом, когда подойдет время, опять сюда приеду. Вы знаете, я ничего не могу заплатить, угрюмо с усмешкой сказала Альвера. У меня правда было своих несколько сот франков, но этого вам мало. И я не знаю, где они теперь. А то, что у меня нашли, это его деньги. ими я очевидно распоряжаться не могу, да и вам, вероятно, было бы неприятно. Оставим это, ответил сухо адвокат. Однако нахал порядочный или же совершенно бессознательный субъект, подумал он. Я вас защищаю не ради гонорара. и Итак, вы можете все передавать мне через мадмозель Муртье он простился и как-то демонстративно подал руку точно пересиливая себя по возвышенным соображениям мужайтесь мужайтесь сказал еще раз сирески На следующий день явилась к Альверу в тюрьму молоденькая и хорошенькая барышня, только что зачисленная в парижскую адвокатскую корпорацию и к великому своему счастью попавшая к Серизье благодаря особой протекции. Знаменитый адвокат, впрочем, был всегда окружен женщиной. Мадемуазель Мартье быстро встала, когда в парлуар ввели преступника и порывисто с ним поздоровалась но на лице ее мелькнул ужас быть может вызванный его разбитым опухшим лицом с огромным кровоподтеком. альвери показалось что защитница его боится она проводила сторожей беспокойным взглядом а заговорила она быстро в преувеличенно обыкновенном тоне точно разговаривала о самых обыкновенных предметах мадам мазель мартье была влюблена в свое дело в корпорацию в сиризье в батонье батонье старшина сословия адвокатов в свод законов и больше всего в тогу которая уже надевала четыре раза в суде и кроме того часто примеряла дома на память, но с совершенной точностью недавно сдавала экзамены и как раз перед уходом в тюрьму заглянула в уголовный кодекс, она разъяснила себе, что по букве и смыслу статей 295 и следующих причинение смерти другому человеку есть убийство. Хомицид. Если же оно совершается умышленно, то из хомицид становится морт. А если доказано И заранее обдуманное намерение, то мортр переходит в асоссинат. Кроме того, есть особые виды убийства, как отцу убийство, дету убийство и отравление. Но так как под отцу убийством паридицид, разумеется, убийство отца или матери, а под дету убийством инфанцид, убийство младенца то статьи 299 и 300 к нему никак отнесены быть не могут, объяснила она радостно обнадеживающим тоном. Не может быть отнесена к нему и статья 298 о западне, Ибо по точному смыслу и букве этой статьи заманить человека в западню — это его выследить и где-то подкараулить с целью убийства или причинение вреда. Между тем, всего этого не было. К нему могут быть отнесены либо статья 295 о Мортр, если не будет доказано заранее обдуманное намерение, либо статья 302 об асоцинат, если будет доказано заранее обдуманное намерение. А для меня в чем разница? спросил угрюм Альвера. Ему было совестно, что лицо у него разбито, и что говорит он неясно, пришипётывая из за выбитых зубов и сочившейся кровью. За ассасинат по букве и смыслу 302 статьи полагается смертная казнь. Грациозно напустив глаза, сказала мадмозель Муртье тоном извинения, показывающим, что она этой статьи совершенно не одобряет. А за мортр? За мортр полагаются пожизненные каторжные работы. Отсюда вы видите, какое значение для нас имеет вопрос о заранее обдуманном намерении. Она стала подробно ему объяснять, как заранее обдуманное намерение понимается в законе, в судебной практике, и чем преднамеренность отличается от злонамеренности. Эти объяснения недавно ею самой усвоенные доставляли ей большое удовольствие. Оливера слушал почти рассеянно, думая, что при убийстве их полицейского Вопрос о заранее обдуманном намерении не может иметь никакого значения. Молодая защитница, ускользнула, как ангел утешитель, и тоже сказала подобно серезье, но несколько иначе, нараспев "Мужайтесь, мужайтесь". Затем еще была медицинская экспертиза. Ему задавались разные глупые вопросы, Альвера чувствовал Что его признали бы здоровым, даже если бы он в самом деле был сумасшедшим, так как они защищают существующий строй и убеждены, что все преступники прикидываются умалишенными, и им все это смертельно надоело. Потянулась обыкновенная тюремная жизнь, несложная, однообразная, скучная. Вставали в пять тридцать по звонку, в шесть подавали кружку черного кофе и хлеб на весь день. В девять — суп с мясом, в четыре — снова тот же суп. Еды было достаточно, чтобы не умереть, но в течение круглых суток он чувствовал голод. Затем ему сообщили, что на его имя доставлено от Верман двести франков, и что на эти деньги он может кое-что себе заказывать в тюремной лавке. Когда на следующее утро отворилась дверь и ему подали с повозочки колбасу и плитку шоколада, он набросился на них с жадностью и тут только почувствовал, что по-настоящему вошел в тюремную жизнь, что стал настоящим арестантом. Еда теперь была в сущности главным интересом его жизни. Он знал, какой суп подается в разные дни недели, какие продукты ты всего лучше и дешевле в тюремной лавке. Как ему было не стыдно, с тревогой себя спрашивал, что будет, когда деньги Вермандуа выйдут и пришлет ли тот еще. С пропуском в три дня пришли сто франков. Время от времени доставлялись деньги и дальше. Кроме недостатка и дурного качества еды, Альвера больше всего страдал от скуки. Можно было получать книги из тюремной библиотеки, но выдавались они лишь раз в неделю. Хуже всего было вечером и ночью. Свет гасился очень рано. Спал он плохо из-за запаха креозота, голова болела почти всегда. Из-за грубого белья Еще из за клопов Борьба с ними была одним из главных занятий заключенных и одной из главных тем бесед на прогулках. Гуляли они на круглом дворе, разделённом по радиусам расходящимися стенками. В середине круга находился сторож, который мог таким образом наблюдать за всеми секторами одновременно. На каждом дворике гуляло по два-три человека. Альвера, как заведомый и единственный смертник, был главной достопримечательностью тюрьмы и пользовался некоторым признанием не только заключенных, но и сторожей. Обращение с ним, как впрочем, со всеми, было вежливое. Некоторые из товарищей по тюрьме пытались его расспрашивать о деле, он упорно уклонялся и переводил разговор на суп или на клопов. От гордой усмешки он чувствовал Оставалось уже немного, да еще возможно ли, гордый усмешка при клопах, при мыслях о колбасе, при соображениях о том, доставит ли под лес Вермандуа из жалости какую либо подачку. Альвера понемногу пришел к мысли, что об этом особенно заботиться теперь не стоит. Верно, Андрей и Казериу чувствовали то же самое. Лучше всего было именно жить Так дальше по кусочкам, со дня на день. Другой человек. Ну что ж, другой. Но уже высказавший свои мысли миру и достаточно проявивший бесстрашие, чтобы не отступать от плана, он по-прежнему нацеплял на себя гордую усмешку, когда отправлялся на допрос или на свидание с защитником, но Все меньше думал о своей защитительной речи. По-прежнему он запрещал себе возвращаться мысленно к убийству. Однако иногда, впрочем, все реже, по ночам у него бывали тяжелые минуты пробуждения.